Тусклый металлический аватар не дрогнул, но отвёл взгляд и тихо ответил. «Это потому, что у нас тут важное!» «Ничто не может быть важнее жизни ваших легионеров! Если вы не хотите защищать ваших друзей, то вы мрази ещё хуже общества исследования ускорения! И я избавлю ускоренный мир от вас обоих прямо сейчас!» Громко прокричал он и ухватился за меч, собираясь им размахнуться. Но тут глаза опустившего голову металлического аватара вспыхнули с отчетливым звуком. Он медленно поднял взгляд и посмотрел точно на Харуюки. «Тэээ!» «Да что ты знаешь! Ты и представить себе не можешь, сколько времени наш король жертвует ради ускоренного мира! Ты не имеешь ни малейшего понятия, кто охраняет и поддерживает в этом мире порядок, чтобы такие, как вы, могли наслаждаться в нём битвами!» И тут всё это время молчавший Зелёный Король сдвинулся. Он не сделал многого, лишь отступил на шаг и сложил руки за своим щитом. Но эти движения однозначно были знакомы металлическому аватару. Тот прервался, вновь напряженно опустил голову, а затем поднял взгляд и встал в угрожающую стойку. «Мы с самого начала знали, что нам придется сразиться с тобой. Кулаки звучат громче слов, и именно с их помощью мы продолжим разговор». Он отвёл назад правую ногу и пригнулся, а затем необычно лёгкими движениями сделал несколько шагов на месте. Он вскинул перед собой огромные кулаки, а затем прижал их к своему телу. «Я! Третий из шести бастионов Грейт Уолла! Бёрстлинкер седьмого уровня! Айрон Паунд! Я не буду ждать ещё три дня до конференции! Я уничтожу тебя здесь и сейчас!» Услышав такое грандиозное представление, Харуюки тоже открыл рот. Но ответить я, Сильвер из Нега Небулас, не смог. Даже находясь в таком состоянии, он до боли хорошо осознавал, что не имеет права представляться этим именем, поэтому он вновь произнёс это проклятое имя. Я Шестой Хром Дизастер. Словно поддерживая это имя, аура, окутывавшая его аватар, вспыхнула ещё сильней. Перчатки, продолжавшего ритмично подпрыгивать Айрон Паунда, тоже загорелись бледно-голубой аурой. В его приветствии прозвучали слова 6 бастионов». Видимо, это аналог элементов старого Неганебюлос. Собирательное название «Высших офицеров Легиона». Это значило, что аватар перед Хоруюки – четвёртый по силе среди всех входивших в Грейт Уоу. Кроме того, он на два уровня выше Хоруюки. Разница в их силе была столь внушительной, что, будь Хоруюки в своей истинной форме, шансов на победу у него бы не было. Как бы отчаянно он не сражался. Но сейчас Айрон Паунд казался ему лишь назойливой мухой, стоявшей на пути к истинной цели. Зелёному королю. Грингранды потерял доверие Харуюке, остановив его погоню и не придя на помощь эш и ярость Хром-дизастера требовала смерти короля. Сначала мне нужно прибить эту помеху одним точным ударом, Решила юки ухватился за меч обеими руками и высоко занёс его над головой. Остриё клинка замерло над ним, и он уже собирался размахнуться мечом. На тусклом слое перед глазами мелькнула красная линия предполагаемой траектории. Вместе с этим начал выводиться текст анализа. Анализ атаки – инкарнационная техника. Тип – Увеличение радиуса атаки – увеличение силы удара. Атрибут – ударный. Но оставшуюся часть сообщения Харуюки прочитать не успел. Только перед глазами появилась красная линия, как противник тут же пустил по ней свою инкарнацию. Даже Харуюки, тренировавшийся замечать выстрелы из снайперских винтовок, увидел лишь голубую вспышку. Айрон Паунд на огромной скорости выбрасывал вперед кулаки, и они удивительным образом дотягивались до Харуюки. Но когда Харуюки осознал это, он уже получил столько ударов, что его туловище невольно выгнулось. Он яростно взревел и вновь подался вперед, заканчивая размах мечом, и в этот самый момент, когда вырвавшаяся из меча аура тьмы должна была разрубить голову противника пополам, она смогла попасть лишь по воздуху на том месте, где находился Айрон Паунд. Лезвие глубоко вонзилась в вертолётную площадку башни Рапонги-Хиллз, и от ударной волны трещина пробежала на несколько метров вперёд. Но противник уже успел отскочить влево почти на 2 метра и вновь засверкал кулаками. Три ритмичных удара попали в бок шлема Хоруюки. В этот раз он даже не успел увидеть предполагаемую траекторию ударов. «Ничего себе скорость!» Он был таким быстрым, что за ним не поспевал даже анализатор брони бедствия. Пусть удары его не такие сильные, но их количества хватило, чтобы уже лишить Харуюки почти 5% здоровья». То, что эти удары пробивали мощную защиту брони, служило доказательством того, что это действительно инкарнационные удары. Но Хоруюке казалось, что что-то в них не так. Пока Хоруюке вытаскивал застрявший в земле меч и пытался отбить атаку противника, он осознал, что именно его смущало. Эти удары не сопровождались названием техники, именно поэтому удары казались ему на удивление быстрыми и неожиданными. В сознании послышался далёкий голос Красной Королевы Скарлетт Рейн. «Основа инкарнации – сильный мысленный образ. В идеале ты должен научиться пользоваться ей так же естественно, как и своими обычными спецприёмами». Тебе же пришлось целых три секунды заряжать удар, прежде чем его применить. Это слишком долго. Поэтому лучше тебе придумать техники названия. Тогда ты сможешь, произнося его, сразу фокусироваться на нужном образе. Вдруг Харуюки вновь ощутил в своей груди зуд. Он вновь подавил его и сфокусировался на анализе информации. Как следовало из слов Ника, выкрикивать название инкарнационной техники при её использовании не обязательно. Это делалось исключительно с целью рефлекторно создать в голове правильный образ и ускорить вызов техники. Так, в своём обычном состоянии Хорюки мог призвать технику «Лазерный меч» примерно за полторы секунды. Но если он пытался активировать её, не произнося названия, на это уходило больше четырёх секунд. Обычные спецприёмы в «Брейнбёрсте» всегда требовали объявления – это часть компенсации за их силу. Во-первых, необходимость анонса не давала использовать их секретно. А во-вторых, она позволяла противнику разработать меры противодействия той или иной техники и дать ему время на реагирование. И поэтому тихие атаки были настолько опасны. Приёмы паунда как раз попадали в категорию безымянных инкарнационных атак. С момента готовности к удару до выброса кулака Проходила лишь доля секунды. Естественно, анализатор брони не успевал среагировать. Но, каким бы быстрым он ни был, он всё ещё сражался кулаками. Пусть радиус их поражения и увеличен инкарнацией, они не могли дотянуться дальше меча. Если Харуюки сможет нанести рубящий удар одновременно с началом атаки противника, то первым попадёт именно меч». Он занёс меч на среднюю высоту и сфокусировался на противнике. Айрон Паунд ловко перемещался, почти не касаясь пятками земли. Уследить за ним было крайне трудно, но даже если он мог использовать инкарнацию без объявления, он не мог скрыть оверрей. Послышался краткий выдох. Харуюки увидел, как вспыхнула аура на левом кулаке противника. Время для контратаки было идеальным. За мгновение до того, как Айронпаунд выбросил вперед кулак, Харуюки взмахнул мечом он знал что противник еще не мог дотянуться до него но уже стоял в зоне поражения клинка а уж мощи лезвия, способного с легкостью рубить даже здание города демонов должно с лихвой хватить чтобы разрубить пополам голову противника но ironron паунд вдруг совершенно невозможным на неопытный взгляд движением выгнулся назад продолжая стоять на ногах клинок высек лишь несколько искор и соскользнул его тела. Атака оказалась блефом. Противник сделал вид, что собирается атаковать левым кулаком, чтобы спровоцировать Хуруюки на атаку. Затем он ловким движением уклонился от летящего в себя меча и сразу после этого выбросил вперед правый кулак со скоростью залпа из пушки. И вновь он сделал это без единого слова. Но это не помешало покрытому аурой кулаку с силой впечататься в лицо Харуюки, уже через мгновение после того, как тот закончил взмах клинком. Сила этого удара вполне могло хватить, чтобы раскрошить весь шлем. Однако Харуюки успел рефлекторно взмахнуть крыльями и резко дёрнуться назад, избежав основной части урона. Но удар всё равно попал, перед глазами побелело, голова Харуюки запрокинулась назад, а затем и его тело отлетело назад метров на десять. Харуюки в ярости взревел, хватаясь когтистыми ногами за пол. Через мгновение он вновь встал прямо. Из растрескавшегося визора посыпалось несколько искр. Кое-как, сдержав готовую в любой момент извергнуться ярость, Харуюки глухо прошептал. «Судя по, по твоим техникам, ты боксёр!» Айрон Паунд, как раз отведший назад правый кулак, вновь приставил руки к челюсти и кивнул. «Именно!» «Бёрст линкеров-боксеров не так много. И поначалу с нашими атаками не так просто совладать, правда?» «Правда. Харуюки до сих пор ни разу не попадались в бёрст линкеры, управляющие аватарами-боксерами. Просто боксерских аватаров синего цвета, полагающихся на ударные техники и собственные руки – В ускоренном мире было достаточно, и Харуюки не раз сражался с ними, но никто из них не владел техникой бокса такого уровня и не обладал настолько подходящим для этого аватаром. Скорее всего, этот бёрст бёрстлинкер был боксёром и в реальности. Потому что в противном случае та ловкость, с которой он наносил быстрые толчки левой рукой, сокрушительные прямые удары правой, а также плавность его уклонений, не поддавалась никакому объяснению. Еще многие годы назад начались разговоры о том, что навыки, которыми игрок владеет в реальной жизни, их так и называли «реальные навыки», могут сильно помогать ему в виртуальных играх. Скажем, наибольшего успеха в фэнтезийных играх с системой фехтования добивались именно те игроки, которые в реальности обучались Кенда. Было неудивительно, что подобный эффект работал и в Брейнбёрсте, в виртуальном файтинге. Но обычно такого стартового бонуса недостаточно, чтобы серьёзно влиять на баланс сил в ускоренном мире. Первая причина тому была крайне простой. Спортивных бёрст-линкеров крайне мало, поскольку Брейнбёрст всё-таки сетевая игра. Играли в него в основном геймеры, то есть дети, склонные к сидению дома. Конечно, периодически попадались исключения, вроде Киндаиста Такому или Бегунь Ячивери. Но это отнюдь не гарантировало то, что им достанется дуэльный аватар, которому их навыки принесут пользу. Если точнее, это было практически невозможно. Конечно, Сиан Паэл Такому был синим аватаром ближнего боя, но сражался не мечом, а сваей. А Лайм Белл, Чиури, трудно назвать мобильным аватаром. Да и Харой Юки, несмотря на огромный опыт перестрелок в виртуальных ФПС, достался не красный аватар с пистолетом, а Сильвер Кроу, сражавшийся вообще без оружия. Такое несоответствие навыков людей их аватарам было второй причиной, по которой эти стартовые бонусы не особо влияли на баланс сил в дуэлях. Но всё же, в исключительно редких случаях игрокам доставались аватары, соответствующие их знаниям, умениям и навыкам из реальной жизни. И таких аватаров называли «Так ты идеал!» прошептал Хрой Юки. Айрон Паунд вновь кивнул и продолжил. на это не единственная причина, по которой ты не сможешь меня победить. Видишь ли, Грейт Уолл все эти годы исследовал броню бедствия в мельчайших подробностях. Мы готовились к её следующему появлению, чтобы не дать ей причинить вреда, и уж в этот раз изгнать её из ускоренного мира навсегда». «Исследовал, говоришь?» «Именно». «Увы, но полгода назад, когда появился Пятый, он никогда не заходил южнее Синдзюко, и мы не могли атаковать его из-за пакта о ненападении. Но тебя, Шестой, мы не упустим. По плану мы должны были подождать, пока за тебя объявят награду. Но раз уж нам повезло встретиться с тобой здесь, то тут мы тебя и прикончим». Хароюки хладнокровно смотрел на Айрон Паунда, с уверенностью произносящего эти слова.